Партнерство с деньгами. Глава 23. Веселей. Я хочу сказать вам «веселей». Услышьте меня. Вы слишком серьезны. Вы не понимаете главного — о деньгах и о жизни. Вы вводите себя в состояние стресса из-за денег, не понимая, что именно стресс не дает мне приблизиться к вам. Я нарисую картинку, чтобы помочь вам понять меня. Представьте себе большую сосульку, твёрдую, как камень. Что случится, если мы нальём на неё воду? Какое-то количество воды примерзнет к сосульке. Небольшая часть сосульки может растаять, но большая её часть останется такой же, вода просто скатится с неё и высохнет, практически не изменив сосульку. А теперь представьте губку, мягкую, пористую и упругую. Что случится, если мы нальём на неё воду? Губка впитает почти всю воду. Какое-то количество воды вытечет, но по мере того, как губка впитывает воду, они соединяются и изменяются. Как губка, так и вода. Влажной губкой легче пользоваться, чем сухой. Воду в губке легче контролировать и использовать для уборки. Эту простую и одновременно очень полезную ассоциацию стоит запомнить. Испытывая стресс, вы становитесь напряжённым. Тело и ум теряют гибкость, открытость. Вы будто превращаетесь в сосульку. А я — энергия денег, как вода. Скатываюсь с вас и утекаю прочь. Когда вы расслаблены, вы будто губка. м я г к о е п о р и с т о е и упругая. Вы способны принять деньги. Вы позволяете деньгам изменить вас, и вы меняете деньги, когда делаете их своими. Если вы понимаете, что деньги — форма энергии, то такая ассоциация послужит вам хорошим напоминанием о том, как следует вести себя с деньгами. Но вы спросите, Как же мне расслабиться, если у меня недостаточно денег? Каждый задаётся подобным вопросом. Конечно, в теории это действительно просто, а на практике придётся менять привычки, которые часто вырабатывались на протяжении жизни, если не за несколько поколений. Но задайте себе такой вопрос. Вам нравится беспокоиться о деньгах? Вам хорошо от этих переживаний? Помогают ли они вам зарабатывать больше? Замечаете ли вы, что напряжение и беспокойство привлекают больше денег? Конечно же, нет. Поэтому для начала необходимо понять, что беспокойство не работает. Если это не приносит вам удовольствия, лучше перестаньте беспокоиться. Затем нужно понять, что заработать деньги много денег. через удовольствие, действительно возможно. Всё, о чём я прошу, это позволить себе проявить к этому интерес. Больше ничего. Я даю вам план, который поможет научиться этому. Возможно, вы уже на новом пути. И я не предлагаю вам сразу бросить все старые способы, которыми вы привыкли зарабатывать деньги и рискнуть всё потерять. Просто продолжайте работать по 30 минут или по часу в день в состоянии удовольствия и позвольте этому состоянию расширяться и увеличиваться. Начните развивать привычку наслаждаться и не беспокоиться. Сначала вам покажется, что это просто и весело, ибо это будет в новинку. Но постепенно вас могут начать одолевать сомнения, появится вопрос. Получится ли у меня? Снова может возникнуть беспокойство, ведь оно так долго было привычкой. Пришло время научиться заглушать негативные голоса в голове. Научиться не слушать сомнения и страхи. Они всегда готовы захватить вас, но вы должны идти в другом направлении. Вы идёте путём удовольствия, а не беспокойства. Вы хотите наслаждаться, а не испытывать страх. Вы ищете новый, радостный способ зарабатывать деньги. Старый, излишне серьёзный способ, связанный со стрессом, раздутым самомнением и амбициями, вам больше не нужен. Временами будет очень тяжело верить в этот путь. Множество раз будет казаться, что вы попусту теряете время. Именно тогда нужно будет проявить дисциплину, и намеренно выбрать состояние удовольствия. Хотя в глубине души вы точно знаете, что это возможно и что это верный путь, поэтому вы читаете эти строки, продолжайте верить, отпуская беспокойство, серьёзность и стресс. Я всегда рядом, чтобы помочь вам, и больше всего мне нравится наблюдать, как кто-то, радуется и зарабатывает при этом деньги. Это помогает мне легко и радостно выполнять свою работу и беспрепятственно достигать своих целей. Я не люблю тяжело работать и призываю вас последовать моему примеру. Это не лень. Я всегда ищу способы работать более эффективно, так, чтобы это приносило удовлетворение вам и радость мне. И, конечно, чтобы деньги как можно больше и чаще переходили из рук в руки. Проявите к себе мягкость. Вы обязательно научитесь всему, что я даю в этой книге, не заучивая информацию. Вы научитесь потому, что вам интересно, и вы этого хотите. Серьёзность здесь ни к чему. Более того, у вас скоро появится стойкое неприятие серьёзности, В вашей жизни будет больше веселья, лёгкости, юмора и, конечно же, больше денег. Глава 24. В партнёрстве с деньгами. Мы снова хотим сказать вам о том, что мы деньги огромная и великая энергия. Мы не разделяем ваше заблуждение о том, что нужно быть скромным, и не показывать полного величия своей души. Наша задача в том, чтобы освещать и поддерживать вас, людей, в процессе обмена товарами и услугами. Если бы мы сдерживали себя из ложной скромности, вы бы чувствовали себя гораздо более ограниченными, а ваш мир был бы значительно беднее. Но почему же вы сдерживаете себя? Почему вы обманываете себя и друг друга, притворяясь, что вы незначительны и неважны, а ваша жизнь практически ничего не стоит? Почему вы слушаете тех, кто пытается удержать вас на месте вместо того, чтобы прислушиваться к тем, кто побуждает вас проявить свое величие? Почему вы игнорируете свои мечты, надежды и видения, вместо того, чтобы воплощать их в реальность? Почему вы выбираете бедность вместо богатства? Мы хотим улучшить наше с вами взаимодействие, чтобы решить все эти проблемы. В этом и есть цель данной книги — призвать вас быть более смелыми и открытыми по отношению к деньгам. Вам нужно понять, что мы с вами партнёры, несмотря на то, что вы не видите нас. И как и в любом партнерстве, когда стороны работают в мире и согласии, результаты будут гораздо лучше. Итак, как видеть динамику развития этого партнерства? Во-первых, нужно избавиться от малейшего чувства стыда при мысли о деньгах. Надеюсь, к этому моменту вы уже поняли, что деньги не только жизненно необходимы, но при этом еще и приносят много удовольствия. И нет ничего дурного в том, чтобы иметь деньги и тратить их. Кроме того, зарабатывание денег — это ценное вложение в развитие и эволюцию вашего общества. Чувство стыда основано на абсолютно устаревших понятиях о деньгах, от которых просто нужно отказаться. Во-вторых, Внимательно прислушивайтесь к своим идеям о том, как можно заработать или получить больше денег. Я постоянно посылаю вам эти идеи, но многие из вас слишком быстро отвергают их, говоря, «Мне это не по плечу», «У меня мало времени» или «Я не знаю, как это сделать». Пожалуйста, постарайтесь понять, что идеи ценнее золота. Они могут принести вам гораздо больше богатства, чем просто золото. Но их нужно притворять в реальность, а не оставлять где-то на задворках ума, чтобы в дальнейшем просто забыть о них. Вы постоянно говорите мне, что вам нужны деньги на одно, на другое и на третье. Я посылаю вам в ответ простые, практически е идеи. Как получить эти деньги, но вы не обращайте на них внимания. Вы замечали вдохновение и энтузиазм, которые приходят с каждой новой идеей. Это знак того, что идея имеет огромный потенциал, и её нужно реализовать. А вдохновение даёт вам энергию и силы, чтобы иметь возможность это сделать. Не стоит ожидать, что деньги просто свалятся на голову, пока вы смотрите телевизор или сидите у стойки бара, Вы должны делать что-то для других людей, чтобы они захотели дать вам деньги. Вот и всё. Это достаточно просто, но вы должны что-нибудь предпринимать, иначе ничего не произойдёт. Поэтому, когда в очередной раз вам в голову придёт блестящая идея, как заработать деньги, поверьте, она действительно блестящая, это я посылаю её вам, чтобы помочь достичь того, Чего вы хотите? Более того, вместе с множеством моих друзей и коллег мы поможем вам её реализовать. Так что не беспокойтесь. Если вдруг не знаете, как всё это осуществить или думаете, что вам не хватит времени, всё получится, если вы готовы взяться за дело и начать. Я помогу вам. Я люблю приносить вам деньги. Я люблю делать вас богатыми. Я люблю посылать вам идеи, и особенно мне нравится смотреть, как вы зарабатываете деньги с удовольствием. Отпустите страхи и позвольте себе стать свободными. Отпустите старые убеждения и поймите, что мир уже не тот, каким он был, когда вы были моложе. Всё стремительно меняется. Ещё несколько лет назад было бы немыслимо разговаривать с вами вот так, рассказывая о моей работе. Теперь вы знаете о нашем взаимодействии с вами и о том, как можно вывести наше партнерство на новый уровень. Поэтому, дорогие мои, думайте обо мне время от времени, заполняйте пустоту. Я с вами. Я направляю вас. Я приношу вам деньги. Я делаю вас богатыми. Прислушивайтесь к моим идеям и делайте их своими. Развивайте их свободно и с удовольствием, и увидите, как в результате к вам придёт большое богатство. Глава 25. Денежные запросы. Здравствуйте, деньги. Да, мы вас слушаем. А вот так можно представить наше с вами общение. Вы будто набираете наш номер, а мы поднимаем трубку и начинаем разговор. На самом деле, такой разговор доступен всем. Когда вы просите денег или хотите больше денег, вы соединяетесь с моей линией, но бывает, что соединение происходит не напрямую со мной. Иногда вы соединяетесь с кем-то из сотрудников одного из моих офисов. Бывает, соединение происходит с кем-то из курьеров или других работников. Они все способны помочь по-разному. Результат зависит от того, насколько четко вы сформулировали запрос, какого он уровня, с кем вы соединились и какой ответ получили. Например, а если в минуту отчаяния вы говорите себе, «Мне так нужны деньги, но где же их взять?» Вы соединяетесь с младшим сотрудником. Его задача? получить ваш запрос, внести в систему и оставить до тех пор, пока вы не сформулируете запрос более четко. Когда вы говорите «мне нужна новая работа с более высокой зарплатой», ваш запрос попадает в департамент, связанный с множеством других организаций и ведомств, занимающихся вопросами трудоустройства. Если вы точно знаете, какая работа вам нужна, запрос обрабатывается быстро. Он сразу же попадает в нужную организацию, и, возможно, очень скоро вам будет предложена новая работа. Наверное, вы удивлены тем, что здесь царит такая бюрократия, и, скорее всего, вам это не нравится. Никому не нравится бюрократия, не так ли? На самом деле это не бюрократия. Бюрократию придумали именно вы в попытке скопировать мои системы без особого понимания, как они работают. Данная система создана для того, чтобы обрабатывать огромное количество непонятных денежных запросов. Вы можете не осознавать этого, но каждый раз, когда вы или любой другой человек хочет денег или четко думает о деньгах, Происходит движение в невидимом вам мире за пределами физического мира. Я слышу и записываю каждую вашу просьбу. Но исполнить могу только ясный чёткий запрос. Если вы закажете подарок в интернет-магазине и не оставите адрес доставки, он никогда не дойдёт до адресата, даже если вы оплатили покупку. То же самое происходит и с деньгами. Если вы заказываете или запрашиваете больше денег, но не совсем ясно представляете, куда хотите их направить, что будете с ними делать или кому хотите передать, я не в состоянии выполнить ваш запрос. Однако, как энергия денег, я должна реагировать на каждый запрос или упоминание о деньгах. Именно для этого мне необходима огромная система обработки всех непонятных запросов, которая сохраняет их до тех пор, пока отправитель не предоставит чёткие и понятные мне инструкции. У меня хранится великое множество запросов со всего мира, которые накопились за тысячи лет и которые уже никогда не будут исполнены. Я получаю миллиарды запросов каждый день и, к сожалению... Большинство из них непонятны и не могут быть исполнены. Подумайте о тех моментах, когда вы хотите или нуждаетесь в деньгах, оплатить счета, купить что-то, инвестировать или просто отдать кому-то. А теперь представьте, что существует невидимая система, отвечающая за все те связи и события, которые должны произойти для того, чтобы вы получили эти деньги. Несмотря на безграничную силу и мощь этой системы, она не может пойти в обход человеческих желаний. Она должна слушать запросы людей и чётко следовать данным инструкциям. Приведу несколько примеров. Когда вы говорите «я хочу заработать больше денег и отдать благотворительной организации», За вашим запросом стоит указание обеспечить нужное количество денег для благотворительной организации. Вообще-то, я работаю гораздо эффективнее, чем вы это себе представляете, потому что даю деньги напрямую этой организации. Именно поэтому благотворительные организации сумели накопить большие капиталы, ведь так много людей хотели зарабатывать деньги для того, чтобы заниматься благотворительностью. Но многие из этих людей были огорчены, потому что сами не получили денег. На самом деле, их запрос был недостаточно ясным. Это обнаружилось позже, когда я увидела, что люди начали менять свой запрос. Многие из вас хотят больше денег, но стыдятся просить их для самих себя. Можно отдать деньги на благотворительные нужды, если захотите, но сначала вы должны получить эти деньги на руки, Если вы не запросите деньги сначала для себя, чтобы впоследствии передать их благотворительной организации или потратить по своему усмотрению, деньги сразу будут отправлены на благотворительность, минуя вас. Этот способ гораздо эффективнее для меня и значительно легче для вас, потому что вам не придется много работать, чтобы получить желаемое. Многие из вас говорят, «Мне нужно больше денег, чтобы оплатить счета», А затем вы тут же продолжаете. Но я понятия не имею, как получить эти деньги. Или мне никогда не повысят зарплату. Или, видимо, мне придется с трудом зарабатывать на кусок хлеба всю свою жизнь. А теперь представьте себя на моем месте и посмотрите, что происходит в такой ситуации. Сначала вы посылаете мне сообщение. Я нуждаюсь в деньгах. Честно говоря, это не лучшая формулировка для денежного запроса, потому что вы просите о том, чтобы и дальше нуждаться в деньгах. Ответ на такую просьбу обычно прост. Я должна сделать так, чтобы у вас стало больше счетов для оплаты. Затем вы снова говорите, мне нужно еще больше денег, и я должна помочь вам еще больше нуждаться в деньгах, то есть обеспечить еще больше счетов. Суть в том, что я должна чётко реагировать на ваши инструкции, потому что работаю в качестве системы доставки в вашей жизни. Поэтому, когда вы говорите «мне нужны деньги», я должна осуществить это. И тот, кто нуждается в деньгах, обычно утопает либо в счетах, либо в долговых обязательствах. Если вы твердите о своей нужде, я вынуждена продолжать давать вам эту нужду. В моей системе существуют огромные департаменты, отвечающие лишь за создание счетов и долговых обязательств. В большинстве из них не было бы необходимости, если бы вы не повторяли вновь и вновь фразу «мне нужны деньги». Сейчас, наблюдая за вашим состоянием, я понимаю, что огромное количество неоплаченных счетов не делает вас счастливыми, и я стараюсь быть гибче. ведь у меня нет ни желания, ни задачи делать вас несчастными. Существующие правила ограничивают меня, но всё же есть несколько способов решения этой проблемы. Во-первых, я посылаю множество учителей, чтобы помочь вам узнать больше о деньгах и о том, как управлять ими. С той же целью я использую интернет, фильмы, вашу систему образования, предпринимателей и даже банковскую систему. Кроме того, я адаптирую собственную систему, и теперь, с л ы ш у что вы нуждаетесь в деньгах, я посылаю вам идеи о том, как заработать больше, и чувствую, что это поможет вам. Но пока большинство людей не откликается на эти идеи. Они склонны отвергать их со словами «У меня нет на это времени» или «У меня это никогда не получится». Но давайте вернёмся к вашему запросу. Он начинается со слов «Мне нужны деньги». И вы уже поняли, как мне приходится реагировать на такие просьбы. А затем вы продолжаете. Но я понятия не имею, где их достать. И это утверждение я тоже должна подтвердить. Поэтому даже учитывая, что я вношу корректировки в свою систему работы, Такие противоречивые запросы ставят меня в очень трудное положение. Часто, когда я стараюсь помочь вам, вы отворачиваетесь от меня, будто вам не нужна помощь. За долгие годы система учёта, работающая в невидимом для вас мире денег, выросла до громадных размеров. Множество невыполненных запросов, счетов и финансовых требований создаются миллионами людей ежедневно. Мне бы очень хотелось, чтобы ваши денежные запросы были простыми, чтобы я могла выполнять их и видеть, что вы удовлетворены результатом. Попробуйте такую формулировку. 6 июля я собираюсь купить или Сегодня я просто влюбилась в то красное пальто в магазине. Я обязательно куплю его в конце месяца. Или В этом году мой бизнес выйдет на обороты, превышающие 1 миллион долларов. Или через два года я стану миллионером, продавая людям программы, обучающие заработку денег. Вот такие запросы я могу выполнить быстро и напрямую, без каких-либо сомнений. А теперь почувствуйте разницу между следующими формулировками. В этом году мой бизнес выйдет наоборот в 1 миллион долларов. И я хочу, чтобы в этом году мой бизнес вышел наоборот в 1 миллион долларов. Я могу помогать вам хотеть миллион долларов вечно, до тех пор, пока вы не решите, что не только хотите этого, но и намереваетесь это сделать. И тогда вы увидите, как просто я могу осуществить ваши намерения, и будете очень довольны результатами. Глава 26. Больше о денежных запросах. В продолжении предыдущей главы я хочу привести больше примеров того, как я интерпретирую ваши денежные запросы. Я вижу, что вам понравилось представлять, как это происходит. Представьте, как я должна реагировать, если вы говорите... «Я хочу быть богатым». Но когда находится покупатель на ваши товары или услуги, вы боитесь озвучить высокую цену, то есть высоко оценить свой товар. Когда вы всё время твердите о том, что хотите разбогатеть, то, как уже было сказано ранее, я легко могу исполнить это желание, помочь вам продолжать хотеть б о г а т с т в о Для этого я просто ограничиваю потенциальные возможности у вас на пути, и вынуждая вас мысленно снизить цены на ваши услуги. Например, когда вы хотите сказать «это стоит 1000 долларов», а вместо этого вы произносите «я сделаю это за 700 долларов». Знакомо ли вам чувство, когда вы знаете, сколько хотите получить за свои услуги, но в ключевой момент просто не можете назвать эту цену? Это и есть моя попытка выполнить ваши противоречивые запросы. А теперь посмотрите на абсолютно уверенных в себе людей, полностью убежденных в том, что они будут успешны и богаты. Тех, которые, по секрету сказать, вызывают у вас негодование. Стоит признать, что их намерение очень четкое и последовательное. Их ожидания стабильны, и они не противоречат себе ежеминутно в своих финансовых запросах. Легко себе представить, что большинство их запросов моей системой исполнено, и лишь некоторые запросы изменены или отменены. Последуйте их примеру, решите, сколько денег вам нужно и для чего, и при этом четко осознавайте свои мысли и чувства по отношению к деньгам, чтобы вы могли отправлять простые запросы и не менять их до момента исполнения. А теперь давайте посмотрим на другой пример, уже приводимый ранее. Вы видите что-то, что вам очень понравилось, и тут же в голове проносится мысль. «Я не могу себе это позволить». Помните, моя задача – осуществлять все ваши финансовые операции с учётом ваших мыслей, чувств и ожиданий. Если вы чувствуете, что не можете позволить себе эту покупку и ожидаете, что не сможете усилить её финансово, а вы ставите меня в ситуацию, где я с великим с о ж а л е н и е м должна устроить всё именно так, чтобы вы действительно не смогли её себе позволить. Иногда ситуация такова, что финансово вы можете позволить себе эту вещь, но из-за ваших мыслей мне приходится делать так, чтобы вы действительно не смогли её себе позволить. Например, предоставить вам какой-нибудь срочный счёт на большую сумму или... сделать так, чтобы вы просто потеряли деньги. Однако мне совсем не нравится выполнять такие запросы, ведь я понимаю, что это не делает вас счастливыми. Именно поэтому в последнее время я трачу столько усилий, чтобы обучить вас всему, что касается денег. Если вам тяжело во всё это поверить, просто понаблюдайте за своим финансовым поведением в течение о д н о г о д в у месяцев. Сначала обратите внимание на то, что вы каждый день думаете о деньгах, что чувствуете по отношению к ним и каковы ваши финансовые ожидания. Затем посмотрите на то, когда и как вы получаете деньги, когда и каким образом получаете счета и как их оплачиваете. Особое внимание обращайте на неожиданные расходы или приход денег и постарайтесь увидеть, есть ли какая-нибудь связь между неожиданным приходом, расходом и вашими мыслями, чувствами и ожиданиями. Проследите за ситуациями, когда вы получаете от кого-то деньги или теряете их, и просто спросите себя, какую роль играю я в распределении ваших денег. Представьте, как я переношу их от одного человека к другому. Представьте, как я руковожу нескончаемым потоком ваших запросов и ожиданий. Посмотрите на это играючи, без малейшего чувства вины, стыда и упрёка. Примите это как игру. Примерьте на себя роль повелителя денег и представьте, как он приводит в исполнение все самые потаённые ваши мысли и переживания о деньгах. вы поймёте, что у меня неплохо получается. Просто помните, что не нужно страдать из-за денег. Если вы внимательно прочли и поняли эту и предыдущую главы, то отныне будете обращать больше внимания на свои мысли и чувства. Вы разберётесь в своих финансовых ожиданиях, они будут соответствовать вашим желаниям, а ваши запросы станут простыми и легко выполнимыми. «Моё терпение безгранично», Я здесь для того, чтобы выполнять ваши запросы. Вы можете отменять и заказывать снова одну и ту же вещь бесчётное количество раз. Я никогда не разозлюсь, не накажу вас и ничего не отниму. Но вы должны понимать, что это очень задерживает процесс исполнения запроса. Иногда настолько, что желанный предмет оказывается у вас тогда, когда он вам уже не нужен. С вами такое случалось? Итак, не бойтесь, будьте смелее. Совершайте столько ошибок, сколько потребуется. Вы можете не раз потерпеть неудачу, но в итоге приобретёте бесценный опыт. Никогда не сдавайтесь. Если вы научитесь искусству запроса денег, то автоматически научитесь просить и получать всё, что угодно. Это самый простой и реальный способ познать, суть самой жизни.